Письмо девяносто восьмое от госпожи де Валанш к Маркизе де Мартей. «Еще немного дней назад вы, прелестный друг мой, просили у меня утешений и советов. Пришла моя очередь, и я обращаюсь к вам с той же просьбой, с какой вы обращались ко мне. Я по-настоящему удручена и боюсь, что приняла далеко не самые лучшие меры для того, чтобы избежать своих нынешних горестей. Причина моего беспокойства... «Моя дочь. После нашего отъезда в деревню я, конечно, заметила, что она все время грустит и хандрит, но ожидала этого и вооружила свое сердце строгостью, которую считала необходимой. Я надеялась, что разлука, развлечение вскоре уничтожат любовь, которая, на мой взгляд, являлась скорее детским заблуждением, чем настоящей страстью». «Однако за время моего пребывания здесь я не только ничего подобного не добилась, но замечаю даже, что девочка все глубже и глубже погружается в пагубную меланхолию и начинаю всерьез опасаться, как бы ее здоровье не пострадало. Особенно за последние дни она меняется просто на глазах, но сильнее всего она поразила меня вчера, и все кругом были тоже весьма встревожены». Сейчас ей до крайности тяжело, и доказательство этого я вижу в том, что она готова даже преодолеть свою обычную робость по отношению ко мне. Вчера утром я только спросила ее, не больна ли она. И в ответ на это она бросилась в мои объятия, говоря, что она очень несчастна и при этом на взрыв плакала. Не могу передать вам, как это меня расстроило. На глазах у меня тотчас же выступили слезы, и я успела только отвернуться, чтобы она не заметила их. «К счастью, я благоразумно не стала ее расспрашивать, а она не решилась сказать мне больше, тем не менее совершенно очевидно, что ее мучит эта злосчастная страсть. Что же предпринять, если так будет продолжаться? Сделаюсь ли я виновницей несчастья моей дочери? Обращу ли я против нее драгоценнейшие качества души, чувствительность и постоянство? Для того ли я ее мать?» «А если я заглушу в себе естественные чувства, внушающие нам желать счастья своих детей, если я стану расценивать как слабость то, что напротив считаю самым первым, самым священным долгом, если я насильно заставлю ее сделать выбор, не придется ли мне отвечать за пагубные последствия, которые он может иметь? Разве поставить дочь свою между преступлением и несчастьем? Это правильно применить материнскую власть?» «Друг мой, я не стану подражать тому, что так часто порицала. Конечно, я могла попытаться сделать выборы за свою дочь. В этом я лишь помогала ей своей опытностью. Не пользовалась правом, а выполняла долг. Но я изменила бы долгу, если бы принуждала ее вопреки склонности, за зарождение которой я не сумела предотвратить, а глубину и длительность не она сама, не я еще не можем предвидеть». «Нет». не потерплю чтобы она вышла замуж за одного для того чтобы любить другого и предпочитаю поступиться своей властью чем пожертвовать ее добродетелью итак думаю что надо будет принять наиболее мудрое решение и взять назад слово данное господину дежуркуру я только что изложила вам свои доводы По-моему, они должны взять верх над данным мной обещанием. Скажу, даже больше, при настоящем положении вещей выполнить это обязательство означало бы по существу нарушить его, ибо, в конце концов, если я не имею права открывать господину Дежуркуру тайну своей дочери, то по отношению к нему я не имею также права злоупотребить неведением, в котором оставляю его, и должна сделать за него все, что, как я полагаю, он сам сделал бы, если был бы осведомлен. Могу ли я, наоборот, недостойным образом предать его, когда он доверился мне, и в то время, как он оказал мне честь, избрав меня своей второй матерью, обмануть его при выборе им матери для своих будущих детей? Все эти столь правдивые размышления, от которых я не могу отмахнуться, расстраивают меня до такой степени, что я не в силах вам даже передать». Бедом, которые они мне рисуют, я противопоставляю счастье моей дочери с мужем, избранником ее сердца, в супружеских обязанностях, обретающей одну лишь сладость – счастье моего зятя, ежечасно радующегося своему выбору. Вижу, наконец, как каждый из них обретает свое счастье в счастье другого, и как общее их счастье лишь увеличивает мое». Можно ли надежду на столь сладостное будущее приносить в жертву всяким пустым соображениям? А что же удерживает меня? Исключительно соображение расчета. «Но какое же преимущество даст моей дочери то, что она родилась богатой, если она, несмотря на это, должна стать рабой денег? Согласна, что господин Дежуркур может быть даже лучшая партия, чем я смела надеяться, для моей дочери. Признаюсь даже, что я была крайне польщена тем, что он остановил на ней свой выбор. Но, в конце концов, Дансини такого же хорошего рода, как и он». ничем не уступает ему по личным своим качествам и даже имеет перед ним преимущество любить и быть любимым. Правда, он не богат. Но разве дочь моя недостаточно богата для обоих? Ах, зачем отнимать у нее сладостное удовлетворение, принести богатство любимому существу? И разве эти браки, заключающиеся по расчету, а не по взаимной склонности, браки, которые называют подходящими, в которых действительно подходит друг к другу все, кроме вкусов и характеров, разве не становятся они главным источником скандальных происшествий, случающихся все чаще и чаще? Я предпочитаю обождать. По крайней мере, у меня будет время изучить мою дочь, которой я по-настоящему не знаю. У меня вполне хватит мужества причинить ей мимолетное огорчение, если благодаря этому она достигнет более прочного счастья. Но пойти на риск, обречь ее на вечное отчаяние, на это сердце мое не способно. Вот, дорогой друг, мысли, которые меня волнуют и по поводу которых я прошу у вас совета. Эти невеселые темы резко противостоят вашей милой жизнерадостности и не очень-то соответствуют вашему возрасту. Но рассудительность ваша так его обогнала. К тому же благоразумию помогут в данном случае и дружеские чувства ко мне. И я не боюсь, что и то, и другое откажутся помочь материнской заботливости, которая к ним взывает. Прощайте, мой милый друг. Никогда не сомневайтесь в искренности моих чувств. Из замка, 2 октября, семьсот.